Вечером Грон пришел к купцу Иору. Тот встретил его на пороге, излучая восторг буквально каждой частичкой тела. — О, благороднейший Грон! Купцы хотят преподнести вам подарок. Мы почти сошлись на кованом золотом блюде. Но раз уж вы пришли, позволено ли мне будет узнать ваше личное желание? Грон задумался. — Мне говорили, что собаки и горцев чуют человека за сотню, а то и за полторы сотни шагов а при охране овец могут загрызть волка. Купец брезгливо сморщился. Я слышал что-то подобное, но они грязны, лохматы и чудовищно выглядят. Мои люди погибли, когда разбойники напали на них внезапно. Я очень не люблю, когда убивают моих людей, так что если купцы хотят мне угодить, я не отказался бы от десятка двух щенков. К исходу луны ему принесли два десятка сук, и десяток кобельков в возрасте от двух до 5 месяцев. Отряд вышел к Алисидрии к началу осени. Грон вел 17 сотен. ставры и Гагрит уже были десятниками, и Грон часто вспоминал их, просиживая вечерами над вырисованными гагретом кроками. Когда они подошли к Алисидрии, у него уже была готова примитивная карта Атлантора. В Алисидрии их уже ждал Дорн. Вся зима прошла в упорных занятиях. Грон разбил отряд на три полка по 5-6 сотен и устроил учения с маршем и преследованием. После первого раза он собрал троих командиров и ехидно разобрал действия каждого, выжав их до кровавого пота. Но на четвертый раз их действия были почти безупречны. И когда он собрал их в последний раз, то сказал только «Молодцы». Из Элисидрии они вышли в середине весны, когда, по рассказам, открылись горные перевалы по всему Атлантору. Отряд шел на рысях, воздев к небу длинные четырехметровые пики, за ним тянулся обоз, разросшийся до 200 телег. Всего за Гроном следовало две с лишним тысячи человек. Он припомнил и дикт, в котором предписывалось «Десятнику Грону идти на север охранять границы от диких кочевников» и, улыбнувшись, посмотрел на горные пики. Их вершины были белы от снега и окутаны облаками. Грон прикинул — высота четыре тысяч метров. Он вспомнил тех корабельщиков, с которыми уплыл из Тамариса. Они тоже были из Атлантора. Именно благодаря им он решил идти в Атлантор. Там был народ, который его устраивал. Осталось только сделать так, чтобы и он устроил их. — Я не собираюсь терпеть на земле своего домена всяких бродяг. Толстый мужчина с черной окладистой бородой, одетый в длиннополый плащ с разрезом до пояса, спесиво подбоченился, бросая кичливые взгляды то на Грона, то на полсотни дружинников, грозно хмурящих брови в десятки шагов позади него. Грон вздохнул. Уже который раз история повторялась с точностью до смешного. Едва они пересекали границу очередного домена, тут же появлялся местный князёк с жалкой кучкой дружинников, и, горя желанием вымести их со всей своей земли, а, скорее всего, получить изрядную мзду, вызывал Грона на бой со всеми наличствующими силами. В планы Грона это не входило. Он хотел пройти через Атлантор, оставляя себе память как о человеке щедром, изрядно пополнившем карманы местных крестьян и торговцев для чего он выдавал каждому бойцу по Серебряному в два дня и делал краткие по полчаса остановки в каждом городке и деревеньке, встречавшихся на пути. Сначала Грон попробовал провернуть подобную операцию и с князьями, но когда он предложил это первому из князей, тот потребовал по два золотых с пешего, по пять с конного и по 100 с повозки, да еще настырно полез в повозки, требуя подарить понравившиеся ему вещи. В конце концов Грон нашел выход теперь он с десятком бойцов нарочито бедно одетых и разношерстно вооруженных ехал впереди на расстоянии двух миль от колонны за ним шел караван а полки двигались последними простите у властитель долины но нам необходимо пройти на север могущественный базилиос и лиги послал нас для защиты границ от северных кочевников а мне плевать на базилиус и религигию Я сам в состоянии защитить свой домен и от жадных соседей, и от грязных кочевников. Никто не пройдет по этой земле, не оказав ее хозяину должного уважения. Грон вздохнул. Все как всегда. Он бросил взгляд назад. Сотни полка Сиборна еще не показались. Князь расхохотался. Неужели ты думаешь, что твои купеческие сторожа устоят против настоящих воинов? Да будь у тебя в 10 раз больше бойцов, я бы послал против них десяток с плетьми, чтобы разогнать твою сфору. Грон фыркнул. У этого князя был шершавый язычок. — А позволено ли мне будет узнать, как я должен оказать властителю долины требуемое уважение? — делись со мной, — гордо возгласил тот. — Либо один на один, либо твои воины против моих. Право прохода против твоего каравана. Грон опять вздохнул. «Снова здорово!» «Хорошо, властитель, воины против воинов, но если ты решишь смилостивиться и позволить нам пройти, я не буду настаивать на схватке».